Буква Н. Непоседа, невидимка над полями гонит дымку. Низко вьется над травой, носит запах луговой. Нежным часто он бывает, но порой и с ног сбивает. Нынче там он, завтра тут. Как, скажи, его зовут? Нитки, ножницы нужны. С ниткой, ножницы дружны. Ножниц нет, не может нитка нужной сделаться длины.